Глава шестая Страшная тема разговора, начатая капитаном, возмущала, но вместе с тем неудержимо притягивала Рюмеля. Он не оставил кают компании и слабо пытался спорить с Холтом, напоминая любопытного зрителя, присутствующего при смертной казни. Человеку, с одной стороны, противно смотреть, как убивают другого, но жестокое любопытство пересиливает. И, плача и проклиная смертную казнь, зритель не может оторвать глаз от страшного зрелища. Где-то глубоко, на самом дне души Рюмеля, шевелилось брезгливое чувство, но оно терялось и исчезало в нечеловеческих муках голода, который испытывал пустой желудок. Где-то глубоко, на самом дне души рюммеля, шевелилось брезгливое чувство, но оно терялось и исчезало в нечеловеческих муках голода, который испытывал пустой желудок. Капитан почувствовал в рюммеле союзника и, нарочно дразняя его, по нескольку раз в день заводил разговор на ту же дикую тему. «Посмотрите на профессора». Вкрадчивым шепотом, сверкая воспаленными голодными глазами, говорил Холт. — Он довольно полный, и у него много мяса. — Ой, если бы он умер! Против воли мучительно вырвалось у Рюммеля! — Хочешь? — быстро зашептал всем корпусом, перегнувшись через стол капитан. — Хочешь? Мы сейчас убьем профессора, и у нас будет мясо. В сущности, давно следовало убить этого негодяя. Помнишь, как подло спрятал он плитку шоколада, которую хотел сожрать один? — Молчи! — истерически закричал, вскочив со стула рюммель. — Дьявол! Преступник! Собрав последние силы, он бросился на капитана. Сцепившись, как звери, они били, царапали и душили друг друга. В ярости рюммель укусил капитана за руку и когда кровь попала ему в рот он жадно глотал теплые капли густой жидкости, но от слабости люди не могли долго бороться и бросив друг друга в изнеможении тяжело дыша лежали на грязном полу дурак злобно прошипел с трудом поднимаясь капитан мальчишка я мог бы убить тебя, но ты «Мой союзник!» «Да-да, молчи! Не возражай! Разве я не вижу по твоим голодным глазам? К черту эту глупую культурную маску! Вставай!» «Я знаю, что надо делать!» «Подожди!» — продолжал хриплым голосом Холд. «Выпей вина! Это укрепит твои женские нервы!» Капитан достал из шкафа бутылку с коньяком, Сделал два-три больших глотка и остаток насильно влил в рот лежащего рюмеля. Потом Холт открыл другой шкаф, где хранились инструменты, и что-то долго искал. Профессор лежал на койке и спал тяжелым сном изнуренного голодом человека. Воротник фланелевой рубашки Зеллера был расстегнут, и маленький золотой медальон с женским портретом на тонкой цепочке свешивался с койки. Бесшумно открыв дверь, осторожно, как хищная пантера, прокрался капитан в каюту профессора. Сзади на пороге трясущийся полупьяный стоял рюмель. Он видел, как в руке холта сверкнул маленький нож. «Помогай!» — скомандовал капитан, и они с трудом подняли с койки и потащили тяжелое тело убитого профессора. «Налей воды в котел и разведи огонь!» — приказал капитан Рюммелю, когда ужасная ноша была внесена на кухню. Как автомат послушно исполнял Рюммель эти приказания. Капитан дико осмотрелся по сторонам, и взял в руки лежащий в углу большой американский топор. В мрачной кухне, тускло освещенный маленьким иллюминатором, на полу около закопченного котла сидели капитан Холт и приват-доцент Риумель. И жадно, как голодные звери, обжигаясь и давясь, пожирали большие, плохо проварившиеся куски. «Поди разбуди Бренда», — сказал капитан, вытирая рукавом кубы. «Он тоже голоден. Я думаю, не откажется от куска вареного мяса». Заходящее полярное солнце окрасило в нежно-розовый цвет узорные вершины бесконечных льдин и маленькая полуразбитая шхуна, была похожа на мертвую черную птицу, лежащую среди снежных сугробов.